«Вот этот двор!» – уверенно сказал Женя, остановившись у зеленой калитки. «Я хорошо запомнил эту старую вишню и цветные витражи на втором этаже». Виктор остановился. Впервые он почувствовал, что решимость ему изменяет. Чего, казалось бы, проще? Чего, казалось бы, проще? Толкнуть калитку с плакатом «Сдаются номера» и войти в колоритный дворик старой Ялты, но олигарх медлил, не решался сделать этот шаг. Неизвестно, кто и что нас там встретит. А я с двумя охранниками и без оружия. Снова вспомнились светлые и темные половины комнаты, где он беседовал с и Назума, неясный силуэт в темноте и бесплотный шепот. Морской был далеко не изнеженным бездельником и в жизни всякого навидался. Но почему-то на него произвел самое сильное впечатление этот черный некто шепчущий из темноты. — Как черный человек у Есенина, — думал олигарх, вспоминая черно-белую комнату. Сопя и отдуваясь, подоспели телохранители. Дальше медлить было уже неудобно. Ребята, конечно, не болтливы, но вдруг все же где-то обмолвится, что святоша сдрейфил. Не лучший слух для его репутации. Пустячок, но неприятно. Как камешек в ботинке. Виктор решительно толкнул калитку. «Мы просто погуляем по двору и зададим пару вопросов». Входя во двор, он поймал себя на том, что для этого ему пришлось дать себе хорошего поджипника, говоря словами Наума Моисеевича. Двор был самым обычным. Он вполне сгодился бы как натура для тематического фото «Ялта уходящая» или «Ялта настоящая». Что-то в этом роде. Ничего пугающего. «Вам что-то подсказать? Ищите комнату?» К Виктору и Евгению подлетели сразу две женщины, с надеждой глядя на хорошо одетых молодых людей, озирающихся посреди двора. Сезон уже закончился, заработки падали, и хозяйки комнаты живились при виде потенциальных жильцов. «Несколько вопросов, дамы!» Виктор достал портмоне эпиквадро Через пять минут Морской и Вейдер уже знали, в какой комнате живет пожилой гражданин из Киргизии, Назвавшийся при заселении Нурисламом Агжигитовичем Каптагаевым, приехавший по его словам подколымить настройки чьего-то загородного дома. И да, постоялец не вполне внятно изъясняется по-русски, не выговаривая некоторые буквы, например, букву Л. Интересно, карта ли киргизы, когда говорят по-русски? Морской закурил. И как у них с буквой Л? В обиходе. Вейдер тоже достал пачку. Раз у них есть имя Нурислам, значит, звук «Л» они выговаривают. А вот японцы...» Он вздохнул и отвернулся. «Что дальше будем делать?» Спросил Виктор. «Вваливаться к нему, выбив пинком дверь, опасно. Если он Синоби, то он в таком случае уделает нас за полминуты. Всех четверых, так что...» Деликатное покашливание за спиной заставило обоих вскочить с лавочки. Охранники тут же развернулись... Охранники тут же развернулись. Федя выхватил пистолет и охнул от боли в вонемевшей руке. Оружие выпало, ударив его еще и по колену. Федя готов был поклясться, что пистолет в падении кто-то подбил намеренно. Сева согнулся, хватая ртом воздух, и неловко завалился на задницу прямо в лужу. «Если выберемся живыми», — подумал морской, и шову ввести для охранников обязательный курс японской борьбы и ниндзюцу, хотя бы азы». «Не люблю, когда мои люди удар не держат». Пожилой азиат с круглым лицом и седым ежиком вокруг лысины так добродушно и открыто улыбался Виктору Евгению, как будто не вывел только что из строя двух здоровенных парней профессиональных секьюрити. «Я ждал вас», — произнес он, коверкая букву «Л». Еще когда увидел во дворе этого юношу с фотоаппаратом, знал, что он вернется не один. Виктор сразу узнал эти интонации. «Он их уже слышал». Ха, «Здравствуйте», — усмехнулся он. «Вот так встреча». «И что? Теперь вы нас убьете, потому что мы увидели ваше лицо?» «О, я думаю, что трое умных мужей смогут договориться, не прибегая к крайним мерам», — ответил Акаио. Тем и более, что в этом пока нет необходимости.